2017 Пока я сидела на встрече, телефон несколько раз вибрировал. Выйдя в коридор, я быстро пролистала уведомления. Почта, почта, СМС от мамы, снова почта, сообщения в соцсетях от Оли Рублёвой. Я на ходу начала читать, что мне написала Оля. Раньше мы были очень близки. «Алёнка, привет! Ты ещё не сдала бабушкину квартиру?» Мелкий вернулся из Нью-Йорка и подыскивает себе жильё. В школе мы с Олей очень дружили. Не могу сказать, что мы были лучшими подругами, но довольно часто оказывались в одной компании, вместе гуляли и даже курить впервые попробовали тоже вместе. То, что произошло в 10 классе, полностью меня изменило. Я практически перестала общаться с людьми и выпала из жизни, поэтому 11 класс помню плохо по одной простой причине. Вспоминать особо и нечего. Я занималась уроками, готовилась к поступлению и ликвидировала из своей жизни всё, что напоминало о более ранней версии меня, в том числе и старых друзей. Но на первом курсе от знакомых я узнала о том, что произошло в семье Оли. Ей тогда только-только исполнилось 18 лет, и её родители трагически погибли. Разбились на машине по пути из отпуска. Оля была тогда ещё совсем ребёнком, таким же, как и я. Но ей пришлось повзрослеть буквально за один день, поскольку у неё на попечении остался младший брат, Андрей. Мелкий. Мы много общались на первых курсах института. Я как никто могла понять её боль. Но масштаб ответственности, который лёг на плечи моей подруги, пугал даже меня. Ей пришлось перевестись на вечернее отделение, оформить опекунство и пойти работать. Помню, как они с братом считали копейки и не отказывались от любой помощи со стороны знакомых. Моя мама постоянно передавала им еду. На все праздники я дарила Оле деньги. Она не была беззаботной подругой, с которой можно просто посидеть в кафе или сходить в клуб, но мне такая и не требовалась. Мы очень сблизились в тот период, Часами говорили по телефону, ходили друг к другу в гости. Позже жизнь нас развела. Мы работали в разных сферах и вращались в разных кругах. Я ушла в маркетинг, а Оля окончила юридический и сделала неплохую карьеру. Несмотря на разные интересы, мы периодически виделись и обменивались новостями. Ну, как периодически? Пару-тройку раз в год. Её младшего брата я помнила плохо. Мы несколько раз пересекались у них дома после трагедии, но Андрей никогда не был особо приветливым и чаще всего пропадал у себя в комнате. Ребёнок. Сколько ему было на момент гибели родителей? Одиннадцать? Двенадцать? Не помню. Симпатичный вроде был мальчик. Оля иногда про него рассказывала. Они были очень близки. Неудивительно, ведь она вырастила Андрея и поставила на ноги. Он рано начал работать, помогал ей финансово и очень любил. Последнее, что я слышала об Андрее, это то, что он окончил какую-то художественную академию и укатил на несколько лет в Нью-Йорк учиться в школе искусств. На обучение он заработал сам. Оля ужасно по нему скучала. «Привет, дорогая!» «Нет, не сдала, но очень хочу. Могу сегодня показать ему квартиру, если удобно». Я напечатала сообщение и плюхнулась в своё кресло, проверяя в телефоне почту. Ответ не заставил себя долго ждать. «Хорошо, я дам ему твой номер. Только не вздумай к нему приставать». Я усмехнулась. Оля как никто знала, что я не заинтересована в каких бы то ни было отношениях. Да и зачем мне приставать к её младшему брату? С чего ты взяла, что я намереваюсь к нему приставать? «Потому что он красавчик». Я улыбнулась. Если он хотя бы наполовину был такой же привлекательный, как его сестра, то это правда. Оля была просто роковой красоткой. Чёрные прямые волосы, всегда подстриженные под коре, синие глаза, классические черты лица. Мне всегда было её немного жаль, потому что вместо того, чтобы ходить на свидания и беззаботно развлекаться, как её сверстники, Оле приходилось впахивать, чтобы прокормить себя и брата. «Не сомневаюсь. Не беспокойся. На твоего брата я покушаться не буду». Я отправила ответ и с головой погрузилась в работу.